16. Преследование в свете луны. Вот уже наступил вечер пятницы, и скоро мне в обличии Авануста предстоит подняться в небо. Мама после ужина жаловалась на головную боль, которая перешла в самую настоящую мигрень. Стыдно признаться, но я даже обрадовалась. Когда у мамы сильно болит голова, она всегда рано ложится, надевает специальную маску для сна и затыкает уши берушами. Я заварила ей чай, подготовила грелку и устроилась перед телевизором. А мама легла в кровать. Надеюсь, она быстро заснет и спать будет крепко. Все мои мысли были о предстоящем задании. На улице становилось все темнее, а моя решительность с каждой минутой постепенно отступала. Может, опять отложить этот вылет? Ну нет уж. Тихо пробормотала я. Буйся, Милан. Я иду. Я быстро спрыгнула с дивана, тихонько подошла к двери маминой комнаты и прислушалась. Ее дыхание было глубоким и размеренным. «Мама!» — шепотом позвала я. Взяв из гостиной одеяло, я скатала его в плотный рулон и положила в свою кровать, накрыв своим одеялом. В слабом свете из коридора можно предположить, что я лежу в кровати и сплю. На случай, если вдруг мама встанет посреди ночи в туалет и решит заодно заглянуть ко мне. Я распахнула окно и некоторое время вслушивалась в тишину снаружи. Кроме нежного шелеста листьев старого каштана не было слышно ничего. А ведь мне становилось страшно, даже когда ночью приходилось пробираться по темному коридору в туалет. Как же я буду на улице, далеко от дома, совсем одна? Я подумала о птицах, которые сопровождали меня в учебных полетах. Когда они были рядом, я чувствовала себя немного увереннее. Но никто из них не решился бы полететь со мной ночью. Поблизости летали совы, которые представляли опасность для моих маленьких друзей. По спине пробежала дрожь, и я коснулась медальона. В этот момент из-за проплывающих облаков выглянула луна, и серебро сверкнуло в ее свете. «Я Ваност! я сильная!» — прошептала я, закрыла глаза — и нажала на маленькую кнопочку медальона. Вокруг все привычно зашумело, и спустя несколько секунд я, стоя на коврике уже в оперении, расправила крылья. Они казались прочными и сильными, и, взмахнув ими всего несколько раз, я перелетела через каменный подоконник и затем вниз на улицу, где какой-то мужчина вел на поводке своего пса. Когда он скрылся за углом, я закрыла глаза и, досчитав до трех, расправила крылья и оттолкнулась крепкими птичьими ногами от карниза. Точь в точь, как в последние несколько дней на тренировках. Размеренно взмахивая крыльями и стараясь держаться подальше от толстых ветвей каштана, я поднималась все выше и выше. А когда я оказалась над крышами домов нашего района, меня вдруг охватило такое счастье, что я даже закричала от восторга. Дул прохладный ветерок, крылья надежно держали меня в воздухе, а длинный хвост, реагируя на малейшую команду, направлял меня куда нужно. Это было просто захватывающе. Я плыла по ночному небу, подо мной засыпал город. Ни один человек внизу даже не догадывался, что я лечу в небесной вышине и все вижу. Впрочем, они и о чудесном мире аваностов тоже ничегошеньки не знают. Совсем недавно я и сама понятия не имела об этом другом мире и о населяющих его волшебных созданиях. А еще я не знала, что такая смелая. Опьянённая этим чувством, я полетела быстрее, пересекла главную улицу и вскоре увидела, что многоквартирные дома сменились маленькими коттеджами на одну семью. В окнах то тут, то там загорался свет, но многие окошки оставались темными. Ориентирами мне служили уличные фонари, змеящиеся через весь квартал. Наконец, передо мной появился похожий на кубик дом Милана. Я перестала широко и часто взмахивать крыльями и попыталась зависнуть в воздухе, но это оказалось не так просто. Нужно было куда-то сесть, но в аккуратном полисаднике Штайнов не было ни одного деревца, которое могло бы послужить безопасной посадочной площадкой. Гладкий стеклянный навес тоже не казался надежным для тяжелого тела аваноста, и я полетела к гаражу, на плоской крыше которого несколько дней назад сидела задиристая сойка. Пока все шло удачно. Передо мной лежал угловой фасад дома, серую входную дверь освещала современная лампа. Все окна казались темными и заброшенными. у у послышалось недалеко от меня. Но как я не выворачивала шею в поисках источника звука, обнаружить так никого и не смогла. «Выше смотри, я здесь!» — услышала я голос, а затем и хлопанье крыльев. Запрокинув голову в свете ближайшего фонаря, я разглядела сову. Быстро работая крыльями, она зависла в воздухе прямо надо мной. — Пока из дома никто не вылетал, — сообщила она. Вдруг со стороны дома послышался стук. — Так, начинается. Удачи! — крикнула сова и бесшумно исчезла в темноте. В нескольких метрах от меня открылось окно. Я прижалась к крыше гаража, отчаянно надеясь, что мое белое оперение не слишком ярко сияет в свете луны, но перебираться в более безопасное место было уже поздно. В окне мелькнула какая-то тень, послышался шорох крыльев, и в оконном проеме появился темный силуэт крупной птицы. Она сидела неподвижно. Я задержала дыхание и так вжалась в крышу, что уже почти лежала, но при этом не спускалась птицы напряженного взгляда. В следующий миг он расправил свои мощные крылья и поднялся в воздух. Мой клев по-прежнему испуганно постукивал, я едва могла поверить в свою удачу. На моих глазах из дома совершенно точно вылетел аваност. «Надеюсь, это действительно Милан?» — прошептала я, провожая взглядом птичий силуэт в ночном небе. «Нужно догнать его, и как можно скорее!» Взлететь было гораздо проще, чем до этого приземлиться. Когда я набирала высоту, мое крупное тело слегка покачивалось, но едва я поднялась достаточно высоко, то довольно быстро выровнялась в полете. Как же это чудесно! Впереди на некотором расстоянии я увидела Авануста. Он скользил сквозь темноту точно сова. Мне пришлось поднажать, чтобы не отстать от него. Вокруг то и дело слышалось хлопанье крыльев. Наверное, это были летучие мыши, но утверждать не могу, потому что в тот момент я сосредоточилась на полете и птице, которую преследовала. Интересно, куда она направляется? Вскоре город остался позади. Внизу я могла различить только фонари, освещенные дома и узенькую речку, которая то появлялась, то снова пропадала и из виду. И, конечно, верхушки деревьев, тихо шелестящих на ночном ветру. «Неважно, где он сядет». Я сразу же с ним заговорю. То и дело повторяла я вслух. Было очень непросто говорить что-то вслух на такой высоте, учитывая к тому же, что в полете у меня почти сбилось дыхание. Но когда я слышала собственный голос, то уже не чувствовала себя в полном одиночестве. Между тем мы приближались к отрогам гор Сильва, начинающимся как раз за нашим городом. С начала пологии эти горы постепенно становились все круче, возвышаясь в свете луны. Временами было сложно не терять из виду темную птицу на фоне темных гор, но находила я его всегда быстро. Птичье зрение острее человеческого. Вскоре я почувствовала непривычное напряжения в крыльях. Они становились все тяжелее и тяжелее. Сейчас мы постепенно опускались в Хеллентель. Центральную и крупнейшую из трех долин, тянущихся от высочайших вершин гор Сильва, к нам в Зонберг. На севере расположена Норд-Бахталь, на юге — Зюдбахтель. В каждой из трех долин протекала маленькая речка, впадающая в Рейн. Внезапно из темноты выросла светлая скала с проступающими между деревьями зубцами. «Каменный утёс Хюлентале!» — ахнула я. Мы с классом ездили сюда на экскурсии. На фоне белого камня темный аваност выделялся очень отчетливо. Он сбавил темп и, направившись к самой вершине скалы, уверенно пошел на посадку. Мне вдруг стало очень страшно. Залетела в такую даль, одна ночью, и силы у меня уже на пределе. Дыхание участилось, сердце колотилось, как бешеное. Чтобы как-то побороть панику, я сделала еще один небольшой круг в тени деревьев, Надеясь, что с высоты тот аваност меня не видит, пульс постепенно выровнялся. Но мысли по-прежнему носились беспорядочно. А вдруг там, на скале, вовсе не Милан, а какой-то другой аваност из его семьи? Вдруг сова ошиблась? Нет, об этом даже думать не хотелось. Это Милан, наверняка он. Я сделала еще один круг в темноте, просто чтобы успокоиться, стараясь быть как можно незаметнее. потому что мне все же хотелось, чтобы мое появление при встрече с тем аваностом имело эффект неожиданности. Луну как раз скрыли облака. Пришло время действовать».